Глава девятая Империя Гея жила своей обычной жизнью, которую не мог изменить неумолимый бег времени. Времена года сменяли друг друга, не нарушая привычный цикл. Сбежало зеленое лето, оставив в душах память о тепле и вольных днях. Миновала осень, сбросив золотой наряд к ногам студеной зимы в белой пушистой шубе. Северное полушарие укрылось снежным покрывалом, приближался очередной Новый год. Третья космическая академия не была исключением. Как и вся планета, она продолжала свое привычное существование. С аэродромов поднимались учебные машины, на плацу маршировали кадеты, в сим-залах готовились к настоящим полетам первокурсники, на полигонах сверкали вспышки световых разрядов. Будущие герои Геи познавали азы военной науки, и вместе со всеми шагал в ногу третий курс. Курсант Аритино, я наизнанку выверну, виноват исправлюсь, капрал, встать в строй, щегол, есть, курсант брато, я соскучились по карцеру, курсант, никак нет, капрал. Последнее предупреждение, как поняли? Вас понял, капрал. «Встать в строй!» «Есть!» «Курсенсатор!» «Я!» «Умничать с подружкой будете!» «Это не я, это мозг, Капрал!» «Отставить хамить руководителю занятий!» «Виноват!» «Шевелитесь звилинами, будете на тактике ведения боя!» «Здесь мы шевелим ногами, как поняли!» «Вас понял, Капрал, извилины отключу!» «Не до конца!» «Идиоты мне не нужны!» «Частично, Капрал!» «Встать в строй!» «Есть!» «Курсант Кузнецов! Я!» Третий курс замер на вытяжку перед капралом Эммануилом Герцем. С капралом Магнусом Реджинальдом они были схожи только званием. Капрал Реджинальд запомнился бывшим кадетом почти отеческим отношением к подопечным, пониманием и заботой. Он никогда не хамил им, даже если был недоволен. «Строгий, но внимательный и справедливый?» Реджинальд завоевал полное и безоговорочное доверие ребят. Для него хотелось перевернуть горы, чтобы заслужить похвалу и одобряющий взгляд. Для Капрала Герца сворачивать горы не хотелось. Впрочем, он и не был воспитателем подрастающих щеглов. Эммануил Герц отвечал за физическую подготовку курсантов и за навыки рукопашного боя. На язык он был груб, порой не сдержан и мог с одинаковой легкостью обложить что парня, что девушку. никаких различий между полами капрал не делал у солдата нет пола любил говорить герц прохаживаясь между взмыленными курсантами решила быть мужиком будь им отрасти яйца и носи их с достоинством имеете что мне сказать курсант антилава никак нет капрал задыхаясь отвечала марьям продолжая отжимание а вы курсант танака мои яйца при мне капрал Чеканила хрупкая Наденька, не отрываясь от упражнений. Хвалю, бойцы! Одобрительно хмыкал Герц и переходил дальше. Садист! Тихо ворчал брату, неодобрительно поглядывая на руководителя занятий. Свое дело знает, пожимал плечами Рик и смотрел, как чувствует себя Лариса. Раскрасневшаяся девушка материлась сквозь стиснутые зубы, но не сдавалась. За два с лишним года обучения девчонки догнали парней и теперь наравне выдерживали физические нагрузки, которые им от щедрой души давал Капрал Герц. Для женской половины курса уже давно не делали скидок. Этого не требовалось. И сейчас, когда Капрал драл глотку у ракача на весь зал, где проходили занятия, он не щадил в высказываниях никого. «Курсант Свенсон!» «Я!» – шагнула вперед Лариса. «Работаете на спине лучше всего, курсант? Привычка?» «Никак нет, капрал, плохое самочувствие. Если больны, ступайте в лазарет. Не хотите в лазарет? Работайте в полную силу. Вас поняла, капрал. Разрешите в лазарет?» «Ступайте!» «Бабы!» — пренебрежительно проворчал Герц, показывая свое отношение к женщинам в армии. Остальные девушки плотнее сжали губы и ответили капралу упрямыми взглядами. Брато проводил взглядом Ларису и шепнул на ухо Рику. «Что с ней?» Женская", уклончиво ответил Саттор, но Егор его понял и кивнул. «Дали увольнительную?» — снова зашептал он. «Да», — кивнул Рик. «Разговорчики!» — пророкотал Герц. «Кому на полосу захотелось? Курсанты, Брато и Саттор выйти из строя!» «Бесишь!» — прошипел сквозь зубы Рик. «Нечаянно», — попытался оправдаться Брато. «На полосу препятствий! Задание понятно? Или будем умничать, курсант Сатор?» «Вас понял Капрал». «Исполнять!» «Есть!» — дружно гаркнули парни и направились на выход из зала. «Бегом!» «Чтоб его разорвало!» — пробурчал Егор, и парни побежали к выходу в среднем темпе. Недавний снегопад засыпал полосу препятствий, превратив ее из привычного упражнения в труднопроходимую дистанцию. Радовала удобная верхняя одежда, не стеснявшая движений, и реагировавшая на температуру тела, делая ее оптимально приемлемой. Правда, толщина снега на полосе внушала уныние. Одарив друга свирепым взглядом, Рик первым вышел на полосу. Бежать было тяжело. Приходилось передвигаться, высоко вскидывая ноги. Парень выругался, помянув болту на брату, сплюнул и продолжил свой бег, стиснув зубы. «Ну прости!» — догнал его Егор. Без же перерыва было не дождаться, да?» — ядовито спросил Саттор. «Так срочно нужно было узнать про увольнительную». «Вспомнил просто Рик». Саттор уже преодолевал первую преграду и брату снова поднажал, догоняя его. «Давай отсидимся где-нибудь!» «Иди нахрен!» — нагрызнулся Рик. «Если я лишусь увольнительной, ты покойник, и в этот раз до смерти!» «И мой флайдер ты не увидишь как собственных ушей!» «А вот это уже жестоко и обидно!» — насыпился Егор. «Закрой клюв и давай уже пролетим полосу и пойдем учиться дальше», раздраженно отмахнулся Сатур. флайдер хоть на руках, всю полосу пройду», осклабился ястреб. Рик уже не ответил. Он сосредоточился на выполнении задания и на восклицание друга внимания не обращал. Ему было что терять. Романов расщедрился и дал парню увольнительную на четыре дня, включая два учебных. Генерал прочитал прошение курсанта и улыбнулся. «Значит, все-таки старый волк решил жениться? Хорошо, Рик, я отпущу тебя. Надеюсь, ты не позволишь своему дружку втянуть себя в очередные неприятности и не променяешь возможность быть рядом с отцом в важный для него день на наказание». С Егором у ректора отношения складывались тяжело. С тех пор, как он узнал о романе дочери с курсантом, брату уделялось самое пристальное внимание. Прав был Георг, когда говорил, что Романов – Приятеля Ильсы вывернет наизнанку. С некоторых пор Егору приходилось несладко. Генерал словно испытывал его на прочность, давил, требовал оставить Ильсу в покое, начал загружать брату заданиями, цеплялся к тому, что другим прощали, ужесточал наказания за мелкие провинности, лишая Егора возможности встречаться со своей дочерью. Нужно тебе это? спрашивал друга Рик, видя, как его глаза полыхают багровым бешенством. черт с два, у него получится нас разлучить», — упрямо говорил брату. «Не откажусь». «Лоб разобьешь». «Он тоже». Впрочем, Ильса оказалась не менее упрямой, чем ее молодой человек и отец. Рик почти не общался с девушкой, и все, что происходило в ее личной жизни, знал только со слов Егора. От него Сатуре услышал, что девчонка сбежала из дома навстречу с брату, взломав замок Под руководством ястреба, нахватавшегося от своих криминальных знакомых, немало не слишком законных премудростей. И чем больше бунтовала дочь против власти отца, тем сильней тот закручивал гайки в отношении курсанта-брату. Полковник Саттор, узнав о том, что творится в жизни приятеля сына, только покачал головой и хмыкнул. «Нужна Ильса, пусть держится, Алекс уважает тех, в ком есть сила воли». «Этого Егору не занимать», — усмехнулся Рик. Но генерал выжимает его досуха. «Если парень еще не сломался и не послал все к чертям, значит толк будет, нужно только потерпеть». И брату терпел. Бесился, матерился, вымещал зло на тренировках и на гонках, куда продолжал ходить, но упрямо стискивал зубы. «Мой лисеныш, генералу придется смириться». А не так давно, когда они сидели вдвоем в учебном классе, Егор ударил ладонью по столу и решительно произнес. «Надо заканчивать дела с Хмурым». «Надо же!» — усмехнулся Рик, разворачиваясь лицом к другу. «Какая светлая, а главное, своевременная мысль. С чего бы вдруг?» «Романов мне проходу не дает. Зарастегнутый ворот поимел так, словно я в самоволку на неделю свалил, запил там и отправлял ему матерные сообщения. Если он узнает про гонки и хмурова А Эльсе мне придется забыть, как и об Академии и о будущей карьере. Хмурый не то, ради чего я готов жертвовать отношениями с Лисеншем. Будущим рисковал, а ею не могу. Все, хватит, нагонялся. «Он тебя не отпустит так просто», — с сомнением ответил Саттор. «Посмотрим. Может, я все-таки приобщу отца?» «Нет», — мотнул головой Егор. «Не хочу выглядеть в глазах командора круглым идиотом». «Еще решит, что я не тот, с кем его сыну стоит общаться». «Охренеть!» — усмехнулся Рик. «Во-первых, я не ребенок и сам решаю, с кем мне дружить. А во-вторых, отец знает тебя с детства. И если бы считал, что мне стоит держаться от тебя подальше, ты бы не жил в нашем доме половину своей жизни». «Нет, это ерунда, Игорь. Нам нужна помощь. И лучше пусть это будет мой отец». «Так ты со мной?» «Если хочешь держаться в стороне, я не собираюсь обижаться. Не надо тебе в это дерьмо окунаться». Рик фыркнул и отвесил другу за трещину. «Придурок!» — покачал головой Саттор. «Я с тобой, и это не обсуждается. Подумаем и решим, как развязаться с Хмурым, но моего отца со счетов не сбрасывай». «Нет», — снова мотнул головой брату, «в этой жизни у меня есть только два самых дорогих мне человека. Ты, Элисёныш, ни тебя, ни её я терять не хочу. Пусть ваши отцы остаются в счастливом неведении, справимся своими силами». «Но сначала я попробую разобраться в ситуации... один. Если мне будет нужна твоя помощь, я позову, обещаю». «Договорились», — кивнул Рик. «Только не принарожен». «Я же умный и хитрый», — хмыкнул брату. «Угу», — скептически промычал Саттор. Егор усмехнулся, но задираться не стал. Ему было не до шуток. «Он вообще сильно изменился». И пусть еще время от времени в поведении брата проскакивали прежняя беззаботность и некая дурнинка, благодаря которой парни сейчас взрывали снег на полосе препятствий, но все-таки Егор стал серьезней и тише. Было ли виной тому противостояние с генералом, или же тот факт, что в жизни неугомонного ястреба появилось то, чем он дорожил по-настоящему, но курсант брату начал наконец взрослеть. Рику теперь приходилось прикрывать его в два раза реже, что значительно сократило время пребывания в карцере и на хозяйственных работах, и как результат увольнительных прибавилось. Это не могло не радовать, и Саттор радовался бы, если бы не видел, как иной раз бывает вымотан его друг после очередного общения с ректором. Рик и сам не мог толком объяснить, как относится к подружке-брату, Были моменты, когда он злился на Ильсу, видя в ней главную причину неприятностей своего приятеля. Как-то даже поймал себя на мысли, что, кажется, ревнует Егора. Его стало неожиданно мало в жизни младшего Саттора. И вроде бы общались так же, и большую часть времени проводили вместе, как раньше. Но мысли ястреба витали уже где-то в иных мирах, куда Рику путь был заказан. Любую свободную минуту Егор отдавал своему лисёнышу, мчался к ней, несмотря на все запреты и преграды. Даже Таганай больше не принадлежал только двум друзьям. Теперь там царила Ильса, и в доме Сатторов брат стал появляться нечасто с тех пор, как там поселилась Регина. Впрочем, Рик высмеял сам себя, когда обнаружил в себе эту эгоистичную ревность. «Всё верно, детство должно было однажды закончиться». И друзья не обязаны отдавать друг другу большую часть своего времени. В конце концов, у каждого своя жизнь, которая требует пристального внимания. А дружба, она никуда не генится, когда ею дорожат. А парни дорожили. Продолжали доверять друг другу свои мысли, делились радостями и огорчениями, да и руку помощи готовы были протянуть, как только это потребуется. К тому же у Рика имелась своя собственная личная жизнь. И Лариса только радовалась тому, что брату больше не стоял между ними, и его проделки не лишали девушку ее молодого человека. Да, все было так, как и должно быть. «Солнце не вертится вокруг нас, сын», — любил говорить полковник Сатур. «Помни об этом!» Рик запомнил и эту мудрость отца. А теперь пришло время примерить ее на себя. И дело касалось не только их взаимоотношений с Егором, Свыкнуться с тем, что в их жизни появился еще один человек, оказалось не так уж и просто. Парень пристально присматривался к невесте отца, наблюдал за ней, подсознательно искал, к чему придраться, сам не осознавая этого. Не то чтобы Регина ему сразу не понравилась, но отдавать право единоличного владения полковником Сатором оказалось нелегко. Большую часть жизни Рика они были вдвоем, Егор был своим, он появился всего через год после встречи отца и сына и стал законным дополнением к их маленькой семье. Казалось, что так и будет всегда. Почему-то даже в голову не приходило, что Георг однажды тоже может влюбиться и захотеть сломать устоявшийся порядок вещей. Однако у сурового вояки нашлось в сердце место и для капитана навигационной службы Анненковой. Эта рыжая и улыбчивая, похожая на солнышко женщина, Крепко держала в своих руках грубоватого вояку. Рядом с ней он становился похожим на большого кота, разнежившегося на коленях хозяйки. Разговаривал без привычной иронии, смотрел с нескрываемой нежностью, кажется, даже боялся дышать на нее. И это первое время раздражало его сына. Его волевой отец был твердым и неколебимым, как скалы, и вдруг это непривычная мягкость. Как щенок, как-то фыркнул парень, сидя наедине с другом. <г gospel> «Он ее любит», — пожал плечами брату. «Вспомни себя, когда у вас с Ларой только начинались отношения. Тоже млел, глядя на нее. Регина неплохая, и ты это сам увидишь, как только перестанешь смотреть на нее, как на соперника. Расслабь когти, наседка!» «Да, неплохая», — все-таки согласился Рик. «Значит, я наседка?» «Ревнивая, вредная и злая наседка!» Рар -рар Брата оскалился и скрючил пальцы. «Как-то на наседку не похоже». Больше на мутанта ястреба усмехнулся Сатур и хлопнул ладонью по колену. Хорошо, я попробую еще раз. Георг замечал, что улыбка сына натянута, и он старается побыстрее уйти от отца и его невесты. Его это заметно расстраивало, но лезть с поучениями не спешил, давал время. Все-таки на тот момент со дня знакомства прошел всего месяц. Рик не был слепцом. Он также видел, как командеру неприятно, что он не может подружиться с будущей госпожой Саттор. И как бы парень ни старался, заставить себя быть более дружелюбным у него не получалось. Он оставался прохладно вежлив и не больше. Однако после разговора с Егором заставил себя сесть и обдумать происходящее в жизни их семьи. Рик старался быть честным с собой. Он искал истинную причину того, почему в душе протестует против желания отца жениться на Регине. И вскоре признал, что дело не в капитане Анненковой. Регина ему даже нравилась, если честно, но очень не хотелось что-то менять. Им было и так хорошо все эти годы. Дом стал крепостью, за стенами которой могли бушевать катаклизмы, но Рик был уверен, что они не стронут с места ни одного кирпичика, и что ни случилось со вселенной, саторы останутся незыблемой твердыней. А потом парень вспомнил, как удивлялся недовольству и ревности Ларисы. и хохотнул, вдруг поняв свою девушку. Он разглядел в ней себя нынешнего и покачал головой. «Глупо», — прошептал младший Саттор, — «я веду себя глупо». Он сам выбрал себе кумира, выбрал за его честность и прямоту, за силу характера и благородства. Так имел ли право Рик сомневаться в своем кумире, в своем отце? Разве сам он не предавал собственные убеждения, которыми жил все эти годы? Он стремился походить на Георга Саттора, запоминал его поучения, слушался их. А теперь, выходит, сам себе доказывал, что путь был ошибочным. Но Рик знал точно, что выбор был верным, и если и стоит на кого-то равняться в этой жизни, то это был его приемный отец. Парень признал свое упрямство и нежелание сближаться с Региной трусостью и ребячеством. И с этим выводом отправился домой на выходные. Отец ждал его в одиночестве. Регина у Сатторов появлялась нечасто, никогда не оставалась на ночь, да и спешила уехать, глядя на то, как неохотно Рик идет с ней на контакт, исчезая сразу, как только находил к этому повод. «Пап!» — младший Саттор упал в любимое отцовское кресло в его комнате. «Что?» — Георг оторвался от коммуникатора. «Давай устроим сегодня семейный ужин». «Так он вроде и так семейный», — усмехнулся полковник. «Ты да я, да мы с тобой». «Это только две трети семьи», — широко улыбнулся Рик. «Давай пригласим Регину, посмотрим вместе что-нибудь семейное. А если она останется на ночь, я буду только рад». Георг отложил коммуникатор и некоторое время рассматривал сына. Рик вопросительно приподнял брови и развел руками. «Что, тебе не нравится мой вариант вечера?» «Очень даже нравится, но... Ты уверен?» «Господин полковник...» Взрослый человек должен совершать поступки, обдумав их и рассмотрев возможные последствия. Наставительно ответил сын, повторив отцу его же слова. Усмехнулся и нагнулся вперед, уперев локти в разведенные колени. Опустил подбородок на сжатые кулаки и улыбнулся. Да, пап, я уверен. Яблочко созрело, можно срывать и варить компот. Так ты позовешь ее? Да, коротко ответил командир, и лицо его заметно посветлело. После поднялся с кровати, на которой полулежал, подошел к сыну и рывком поставил его на ноги. Крепко обнял и негромко произнес. «Спасибо». «Я люблю тебя, пап», — Рик обнял отца в ответ. «Я тебя, сын», — сказал полковник, еще крепче стиснув парня в объятиях. Тот вечер впервые принес удовольствие от общения. Сатуры наперебой упражнялись в остроумии. Если поначалу Георг вел в разговоре, стараясь приобщить к нему и сына, и невесту, то вскоре, перехватив инициативу, уже Риик, рассказывая о своей жизни в академии, вспоминал забавные случаи, приукрашивал их и с улыбкой слушал хохот отца и его уже нежно любимое «Раздолбай!». И Регина смеялась, искренне, от души. Не сказать, что младший Сатор вот так, в одночасье, избавился от своих страхов и предубеждений, на тот вечер и вправду стал перелумным к невесте отца он начал относиться лучше охотнее разговаривал с ней начинал привыкать уже по настоящему а еще он был ей благодарен за тактичность в тот день капитан анненкова так и не осталась у саторов она поблагодарила рика за чудесный вечер и уехала домой в сопровождении георга полковник вернулся спустя час заглянул к сыну и повторил то что успел сказать ему раньше спасибо «Не за что, пап!» — улыбнулся парень. «Есть!» — серьезно ответил отец. «Мне важно твое понимание и одобрение. Они у тебя есть!» — кивнул Рик. «Вот за это и спасибо. За то, что ты такой». «Я же Саттор, па!» «Мой сын!» — с гордостью произнес Георг. А в конце октября была назначена дата свадьбы, после чего Регина переехала к Сатторам. Этот этап испытаний совместным бытом прошел достаточно мягко. Если не считать того, что Егор теперь был в гостях гораздо реже, то в жизни мужчин изменилось не так уж и много. Рик был приучен отцом и жизнью в академии не бродить полдня по дому в нижнем белье, потому неловких ситуаций в моменты столкновения с капитаном Анненковым не возникало. В этом его свобода не была ограничена. Впрочем, она вообще не была ограничена, разве что в комнату к отцу парень уже не мог войти как прежде, лишь оповестив о себе коротким стуком или возгласом «Па!» Опасаясь застать отца с его женщиной в интимный момент, Рик теперь открывал дверь, только дождавшись разрешения. Но эту проблему решил сам Георг. Он закрывался только тогда, когда присутствие сына было лишним. А учитывая то, сколько младший и старший Саттор с невестой совместно находились дома, неизбежность спорных моментов резко сокращалась. То один был в академии, то другие на борту крейсера. Регине оставалось служить по ее контракту еще пять лет. а к тому моменту Рик уже не собирался жить с отцом, как бы ему не нравилось их соседство. Там уже начиналась его собственная служба и взрослая жизнь. Георгу, в отличие от жены, до пенсии оставалось еще десять лет, но Регине он уже запретил продлевать ее контракт. «Хочу быть уверен в том, что с моей женщиной ничего не случится», — как-то поделился он с Риком. «Правильно», — согласился Рик, — «моя Лара останется в планетарной службе, и меня это вполне устраивает». «У вас всё так серьёзно?» «Посмотрим, мы уже год вместе». «Год — это срок, но ещё не вся жизнь». «Она тебе не нравится?» — спросил младший Сатур. «Не знаю», — пожал плечами Георг. «Она мне чем-то напоминает одну из моих бывших, но ты её уже, наверное, не помнишь. Елена Ярвинен, мы расстались с ней, когда у меня появился ты. Не могу сказать, чем, просто внутренние ощущение. Это твоя жизнь, сын». И женщина тоже твоя. Сам разберешься, когда придет время. В любом случае, ты ее знаешь лучше, чем я. Лариса иногда появлялась у сатторов. Полковник успел познакомиться с ней еще прошлой весной. Поначалу она заметно робела перед знаменитым командером, оставалась скованной, потом освоилась, даже стала называть его, как Егор, дядь Гоша. Впрочем, встречались они редко. Рик привозил Лару к себе в те дни, когда отец находился в рейде. До Регины у Сатторов само собой установилось негласное правило – женщин в доме с ночевкой не оставлять, когда оба дома. Это был их мир, и любовницы к повседневной жизни не имели отношения. И пусть Рик воспринимал Ларису как свою любимую девушку, но с установкой отца согласился и следовал ей. На свадьбу Лара должна была пойти вместе с Риком. «Только не попади в карцер, пожалуйста», – попросила она парня, умоляюще глядя на него. Хоть раз в жизни не иди на поводу у брату, все-таки дело касается твоего отца. — Да что вы все взъелись на Егора, — возмутился Саттор. — Все будет нормально. И вот, пожалуйста, они утаптывали снег на полосе препятствий. Рик остановился и шумно выдохнул, выпустив изо рта облачко пара. Рядом склонился, упершись ладонями в колени курсант брату. — Уф! протяжно выдохнул он. «Курсанты — Курсанты! Рик и Егор, тихо застонали при раскатистых звуках голоса Капрала Герца, но выпрямились и замерли, вытянув руки по швам. Герц прошествовал к парням, остановился напротив и, заложив руки за спину, некоторое время рассматривал их. «Урок усвоен, щеглы!» Так точно, Капрал, гаркнули курсанты. «Глотки драть можете, значит, сил еще много!» усмехнулся Герц. «На полосу!» Парни невольно округлили глаза, но буркнув, «Есть!» — уже хотели исполнить приказ Капрала, но он хохотнул и гаркнул. «Стоять!» «Молодцы, приказы не обсуждайте!» «Свободны, щеглы!» «Есть!» — более бодро рявкнули парни и поспешили исчезнуть из поля зрения Герца. Уже сидя в столовой, Саттор задумчиво посмотрел на приятеля. Егор ответил вопросительным взглядом. «Я тебя очень прошу», — заговорил Рик, — «потерпи немного». и я схожу на свадьбу к отцу, а потом хоть на неделю в карцер. Договорились?» «А я тут при чем? округлил глаза ястреб. «Нет, если ты хочешь в карцер, то пожалуйста. Каждый развлекается как может, а я пас». «На меня уж и обижается, что мы проводим вместе мало времени. Так что в карцер, да ещё и на неделю, без меня». Рик на мгновение завис с приоткрытым от изумления ртом, после усмехнулся и махнул рукой. «Крылатое чудовище!» Брату фыркнул с видом оскорбленной добродетели и вернулся к обеду. До увольнительной парни дотянули без происшествий. С Риком отпустили и Егора Брату, благодаря личному ходатайству полковника Саттора, Его Георг посчитал в числе своих. По его же просьбе Ларису отпустили, как и Рика, на четыре дня. Для Брату генерал расщедрился всего на два, но Ястреб был доволен и этим. И если бы Романов знал, что четыре дня огорчили бы курсанта гораздо больше, чем вообще отказ в увольнительной, он бы, наверное, выпроводил Егора из Академии на целую неделю. «Поздравлю дядю Гошу и назад к моей девчонке», — жизнерадостно возвестил брату, собирая вещи для дальней, но недолгой поездки. «У нее отпросился?» — хмыкнул Рик. «Велела без загара не возвращаться», — усмехнулся Егор. «За два дня загореть не успеешь», — уведомил приятеля Саттор. «Ничего, или со меня и таким примет», — подмигнул тот в ответ. Чувство предвкушения испытывали все приглашенные на свадьбу командора, потому что отметить ее Георг с Региной решили на острове бора, бора Сменить хотя бы ненадолго холодную зиму на белый песок, голубой океан и жаркое солнце было неимоверно приятно. Так что праздник и вправду ощущался праздником». Будущие супруги улетели на остров еще за два дня до гостей, а сегодня туда отправлялись стивенсы, с ними летели и курсанты, выпущенные на свободу строгим ректором. На острове их уже ждал Андреас Ли с семьей, прилетевший еще днем. Он отозвал в сторону Рика, когда Георг отвлекся на остальных гостей и тихо спросил. «Тайны хранить умеешь?» «Я могила», — заверил младший сатор «Что случилось?» «Давай отойдем». А задачный парень направился за Андреасом. Посчитав, что теперь их никто не услышит, Ли воровато огляделся и вдруг широко улыбнулся. «У меня язык чешется. Я не могу хранить эту тайну один. Будешь мучиться вместе со мной до завтра». «Да что...» «Рик, ты сейчас охренеешь к чертям!» — пообещал подполковник Ли. «Дядя Ли! Ему дают генерала! Наконец-то!» — шипящим шепотом возликовал Андреас. Глаза младшего Саттора округлились. Он несколько томительных мгновений втягивал в грудь побольше воздуха, открыл рот и... Его тут же накрыла ладонь Ли. Подполковник состроил жуткую мину и зашипел. «Тише! Он этого не знает. Мне приказано запустить визуал завтра, как поздравление от командования». Трухин расстарался. «Ты дал слово, Рик!» Даже — Никому! — ладно, — проворчал Рик, — но вы садист, дядя Ли. — Сам страдаю, — удрученно вздохнул Андреас, но по глазам было видно, что раскаяния в нем нет ни капли. Рик отвернулся от подполковника, сжал кулак и шепотом закричал да Так точно, — просиял Ли. — А на следующий день... После того, как приглашенный имперский чиновник зарегистрировал брак между полковником Георгом Саттором и капитаном Региной Анненковой, Андреас запустил визуал. «По сроку службы и заслуги перед империей Гея полковнику Георгу Саттору присвоено очередное воинское звание генерал космического флота империи Гея», – вещал спроецированный генерал Трухин, сменивший Янсена три года назад. Командование поздравляет вас, генерал Сатор, с присвоением долгожданного и заслуженного звания, а также желаем счастья вам и вашей очаровательной супруге. Слава императору! Слава! Слава! Слава! дружно горкнули военные и курсанты, за ними нестройным хором клич подхватили гражданские. Слава генералу Сатору! зарал Андре Ли. Слава! Георг неожиданно смутился и ворчливо ответил: "Ну, «Хватит уже, хватит! Продолжаем жениться!» После обнял жену, удивительно нежную в своем легком белом сарафане и с цветком в ярко-рыжих волосах, и провел ее между гостями. Однако остановился, обернулся и, усмехнувшись, произнес «Слава мне!»